Глава пятая. Сосед снизу снова проявил свою извращенную сущность. Уже который день пробирался в мои сны, и там такое заставлял меня вытворять, что даже вспоминать стыдно. Вот гад, грубиян, пошляк и извращенец. Правда, надо быть честный, он не лишён некого обаяния, особенно в полураздетом виде. Поскольку Женя категорически не хотел принимать участие в организации празднования своего юбилея, придется, видимо, устроить праздник на свой высокохудожественный вкус. Я справлюсь, и дело с концом. Ах да, какой конец! Пожалуй, Котову надо не техническим отделом командовать, а впорно сниматься. Божечки, заклинило на соседя. Просыпаюсь с мыслями о нем и засыпаю. Думая, под каким благовидным предлогом можно наведаться к Котову еще раз. Катя, надо не о мужиках думать, а о работе. Работа, работа и еще раз работа. Тем более с минуты на минуту ко мне должна прийти пара по поводу организации свадебного торжества. Чудесно. Мне сейчас срочно нужно зарядиться положительными эмоциями. Вдруг они вытеснят из моей головы мечты о совместном порно с соседом. Больше всего люблю свадьбы устраивать. Ведь я девочка романтичная. Так чудесно, когда влюбленные находят друг друга, женятся, навсегда, ну, или как повезет, объединяют свои жизни. Звонок в домофон. А вот и влюбленные пожаловали. Нажала кнопочку, разблокировав замок двери подъезда. Пригладила растрепавшиеся волосы и, нацепив на губы приветливую улыбку, пошла встречать гостей. Открыла дверь, ой, и сразу же обратно захлопнула. «Чур меня! Боже, надеюсь, мне это привиделось? Надеюсь, я сплю, и мне приснился ужасный сон? Лучше бы маньяк какой пришел, чудище лесное, или жуткий пришелец из космоса, ну, в крайнем случае, сосед снизу, на кого угодно согласна». В дверь опять позвонили, какие настойчивые глюки попались. Снова взялась за дверную ручку. Надо же убедиться в том, что я больна, и мне мерещатся разные ужасы. Да и притворяться, типа меня нет дома, поздно. Я уже зачем-то успела открыть дверь. А ведь сколько раз мне папа говорил смотреть в глазок. Впрочем, до двери был домофон, поэтому прикинуться отсутствующей никак не получится. — Здравствуйте! — радостно улыбнулась я. — Меня Катя зовут. — Нет, не померещилась. «Одна радостная новость. С головой у меня все в порядке. Пока». На пороге стоял слизняк Федя. Причем, к сожалению, это была не выросшая до гигантских размеров улитка, а мой бывший жених. Хорош подлец. Под руку его держала приветливо улыбающаяся во весь род девушка. Злорадно подумала. По ней сразу видно, что она дочка директора мясокомбината. От нервного перенапряжения моя улыбка стала еще шире. Она, словно маска, на лицо приклеилась, не давая сдвинуть губы и сказать что-нибудь еще, кроме уже произнесенной фразы приветствия. «Здравствуйте, я Настя. Мы с вами по телефону говорили. А это мой жених Федя», — продолжала радостно сиять девушка. «Мне вас рекомендовали как лучшего организатора свадеб в нашем городе». Может, еще разок дверь перед носом закрыть? Не вперво ведь себя дурой показывать. Но видная дочка директора мясокомбината, таща за собой моментально сникшего Федора, уже шагнула за порог моей квартиры. Какая невоспитанная! Я ведь не приглашала войти. Я вообще чумная стою и, словно дурочка, глазами хлопаю. ощущение такое, будто меня чем-то тяжелым по голове стукнули. А с тюмными дурочками вообще лучше не связываться, если, конечно, не хочешь испортить себе свадьбу. Неужели ее мама этому не учила? Да — Да-да, проходите. Запоздала, включила хорошую хозяйку. Как это Федор, учитывая нашу историю, не проконтролировал, в какое агентство обратилась его будущая супруга? Вот что бывает, когда не интересуешься организацией собственной свадьбы. Хорошее назидание всем остальным. Будут знать, как проезжать важные вопросы. — У вас очень красиво, — крутила во все стороны счастливая невеста. — Пожалуйста, давайте лучше на «ты». Мы ведь все одного возраста. К чему эти церемонии? Проходите в гостиную. Федя тоже крутил головой, но больше на мои стройные ноги в коротких шортах пялился. А еще делал какие-то странные гримасы и по-идиотски таращил глаза, пытаясь что-то до меня донести. Слизняк, что с него возьмешь? Надо, наверное, предупредить бедную дочку директора мясокомбината, что он ходок. Такие люди вряд ли изменятся, будут всю жизнь по сторонам поглядывать, а на свете полно красивых девушек. Ну как тут устоять? И даже если девушка не очень красивая, допустим, как моя бывшая подруга, устоять тоже сложно, потому что ходокам хочется разнообразия. — Наверное, Настенька должна знать, что за слизняк ее жених. Или это не мое дело? — Дорогая, Федя потянул свою будущую жену за локоток в угол гостиной. Можно тебя на минуточку? — Федь, ты только посмотри, какой гигантский аквариум! — Потом аквариум! И что-то шепча наклонился к уху счастливой невесты. Сейчас, видимо, будет про меня гадости говорить. Боится за свою свадьбу? Знает, зараза, что я страдаю повышенным чувством справедливости. Вы пока обсудите свои дела, а я пойду чай заварю. Не люблю, когда шепчутся в моем присутствии. Прошла на кухню. Где тут у меня цианистый калий припрятан? Сделала один глубокий вдох и один глубокий выдох. А что, если, пока Федя с невестой шепчутся в гостиной, потихоньку уйти? Они схватятся, никого нет, подумают, точно дурочка, уйдут домой, а я поберегу свои нервы. Ведь, несмотря на прошедшее время, видеть бывшего изменщика жениха, да еще с другой, было неприятно. Можно переждать у соседа, например. Даже в таком расстроенном состоянии ищу повод к Жене заглянуть. Лето на дворе, не обязательно соседей беспокоить, можно просто по улице прогуляться. но ну, о чем я думаю? убежать от проблем вверх самостоятельности. Это даже глупее, чем папе с мамой позвонить. Нет, я профессионал своего дела, и не буду из-за какого-то морального урода строить из себя ненормальную. Подумаешь, если надо, самому черту свадьбу устрою. А вот и чай, радужно улыбнулась я, неся в гостиную под нос с тремя чашками чая и печенюшками. Обсуждать дела гораздо приятнее в домашней обстановке. Лицо Феди перекосилось. Видимо, его не радовали такие приятности. А девушка благодарно улыбнулась. Жалко ее стало. Испортит себе жизнь, с таким связавшись. Она, конечно, не такая красавица, как я, но, несмотря на лишние килограммы, если быть объективной, довольно миловидно. А может, мне просто хочется отомстить? Право имею. федик когда-то испортил мою свадьбу. Разбил вдребезги дребезги девичьи мечты. Почему бы судьбе не отправить ему ответку? Как чудесно, когда люди влюбляются, женятся и так доверяют своим любимым, что готовы навеки связать свои судьбы. Вы же доверяете?» И посмотрела красноречивым взглядом на директорскую дочку. Та сияла, словно новогодняя елка. «Конечно!» Слизняк Федя продолжал свирепо вращать глазами, словно говоря, «Еще слово, и я тебя прибью!» «Ах, он мне еще и угрожает!» Нет бы в умоляющем жести ручки складывать. В наше время так сложно найти человека, который готов хранить верность. Федя, Настенька, в этом плане вы полностью уверены друг в друге?» Директорская дочка засияла еще пуще прежнего. «Мне повезло встретить Федю. Он даже если на пять минут опаздывает, всегда звонит, предупреждает. Давайте уже перейдем непосредственно к делу». Нервничал же женишок. Но я продолжила, красноречиво обвиняюще, смотря в его красивые лживые глаза. — Бывает. Они звонят, говорят, — милая, я уже в постельке. Но забывают упомянуть, что досуг в этой постельке ему скрашивает другая. А когда ты приезжаешь, решив устроить ему сюрприз, получается большой-большой конфуз. Сверепости во взгляде жениха стало еще больше. У него даже глаз начал дергаться. А бедная Настенька, точнее, богатая, ведь она дочка директора мясокомбината, продолжала сиять. Кажется, мои слова ее нисколько не насторожили. — О, нет, Федя не такой. Давайте перейдем к обсуждению свадьбы, — настаивал бывший возлюбленный. — Мы хотим пожениться 15 сентября. У вас, наверное, уже занята эта дата. И опять зверская рожа на лице. — Катя, ты столкнулась с чем-то подобным в жизни? — А дочка директора мясокомбината довольно сообразительная. — Очень жаль, но я уверена, очень скоро и ты встретишь достойного человека, такого как Федя. — О, нет, спасибо, Феде мне хватило. — Милая, давай поговорим, собственно, о торжестве. Девушке, наверное, неприятно, что мы лезем в ее личную жизнь. Трудно быть одинокой и никому не нужной. — Дорогой, ну что ты такое говоришь? — Ах, «Одиноко и никому не нужно, значит?» «Не беспокойтесь, у меня сейчас все чудесно!» Безбожно врали мои губы. И «Я совсем не одинока, и уже совсем скоро тоже выхожу замуж. Мы решили провести праздник на корабле. Грандиозное мероприятие намечается, а о бывшем как вспомню, так вздрогну. От таких мужчин в своей жизни надо сразу избавляться, будто от слезняков. А ты, Настенька, как думаешь?» Федя продолжал зеленеть, бледнеть и скрипеть зубами. Абсолютно согласна. Сияла невеста, по-прежнему не подозревая, что мои слова напрямую ее касаются. Милая, мне кажется, нам надо еще подумать с агентством. Вон, у девушки непроизвольные подрагивания. Это у меня от имерзение по отношению к бывшему. Пусть этот дурак локти себе кусает. Разве может такая красивая девушка оставаться надолго одна? Федь, И ничего, что Катя немного со странностями. Творческие люди всегда с придурью. Сама ты дурочка. Фетя аж позеленел. Только непонятно. От того, что, несмотря на его предательство, я смогла таки встретить свою любовь? Ну, как будто. Или потому, что его невеста невольно выдала, какую ересь он ей плел, когда я ходила заваривать чай. Вот и будь после этого хорошей хозяйкой. Что-то не видно следов мужчины в квартире ехидничал бывший возлюбленный. Федя снова возмутилась богатая Настенька. Просто не все мужчины, чтобы пометить свою территорию, разбрасывают по всему дому трусы, носки и другие свои вещи. Федя, помнится, грешил некоторой неряшливостью, но до свадьбы я решила сильно не давить и заняться его воспитанием уже после заветного штампа в паспорте. «Мой жених – начальник технического отдела одной очень крупной фирмы. Главное, чтобы не спросили, какой. И во всем любит точность. Видно, что ты очень любишь своего жениха». Снова улыбалась будущая невеста. «Очень люблю». Даже ручку к сердцу приложила, чтобы показать всю силу своих чувств. Он такой красивый, с прекрасным чувством юмора, романтичный, склонный к рыцарским поступкам. Фигура почти как у Аполлона. Трицепсы, бицепсы и дорожка волос, убегающая вниз. м Оторвал меня от мечтаний все еще зеленеющий Федя. Что-то я и правда замечталась. Ой, извините, о своем любимом я могу часами говорить. Дочка директора мясокомбината продолжала умилительно улыбаться. Отлично, как я рада, а то Федя переживал, что нашу свадьбу будет вести одинокая, завистливая девушка. Переживал он, бедненький, бессовестный гад. Вот наверняка женится на богатой Насте по расчету. А она такая милая, сразу видно, добрая, доверчивая душа. Может, мы приступим, наконец, к делам? Нервничал жених. Как я понял, 15 сентября вы заняты? И бешеное выпучивание глаз. Бесись, бесись, милый. Будешь знать, как девушек обижать. Нет, мы с Настенькой обговаривали этот вопрос еще по телефону. — Иначе зачем нам было встречаться? — Пятнадцатого сентября я могу. — Сама лично проведу вашу свадьбу. «Какая жа... — Какая же радость! — скривился Федя. А Настенька захлопала в ладоши. Далее пошел обычный, хорошо отлаженный процесс обсуждения предстоящего мероприятия. И поскольку список вопросов на свадебное торжество был еще более широкий, чем на обычное празднование, а Федя активно пытался принижать все мои разумные предложения, разговор обещал затянуться. Слава богу, наши часовые дебаты прервались дребезжанием дверного звонка. Наверное, жених пожаловал. Тут же саронизировал Федя. Интересно, в самом деле, кто пожаловал? Я никого не ждала. Главное, чтобы это был не мой папа. Конечно, он клятвенно обещал, что сегодня не приедет, но отец любит устраивать сюрпризы. Глаза бывшего жениха трусливо забегали. Знаете, мои родители очень за меня беспокоятся. Наверное, потому что я младшенькая. Да и перерыв у мамы между родами был довольно существенный. Целых десять лет. Она никак не могла забеременеть второй раз, где только не лечилась. Кроме того, я родилась недоношенной и до десяти лет постоянно болела. Всякая зараза словно липла на меня. В общем, они меня постоянно контролируют и не дают в обиду. Особенно отец. Пусть только посмеет кто-нибудь обидеть его любимую дочку. Мало не покажется. Мой бывший жених, которого я застала в постели с другой, уже год не может получить права. Ведь папа у меня майор ГИБДД. У Феди тоже с правами проблемы. По глупости пересек двойную сплошную. А сотрудник ГИБДД такой противный попался. Ну, то есть очень принципиальный. Протокол составил, прав лишил. И теперь Федя никак не может экзамен сдать. Его все время заваливают. Может, ты похлопочешь у своего папы? Все-таки я поспешила Настеньку в сообразительные записать. Бедненькая так влюблена, что даже прямых намеков не понимает. Поверь, если я вмешаюсь, будет только хуже. Папу лучше не злить. Звонок в дверь повторился. Минуточку, сейчас я посмотрю, кто пришел. Открыла дверь. К счастью для Феди, на пороге стоял не мой глубокоуважаемый родитель.